19 -е. телеграмма из трёх слов. Москва, 20 апреля 1937 года. На лестнице стоял голый по поясу мужчина, на нём были только брюки. Он смотрел на мадемуазель, которая открыла ему дверь и казалась была очень удивлена. Иван Иванович дома спросил он: "Нет, а кто вы? Когда он вернётся?" мадемуазель не ответила. Он настаивал: "А его жена дома? С тех пор, как товарища Уланова здесь нет, она работает на заводе в ночную смену". Мадемуазель встревожилась, оказавшись среди ночи один на один с этим человеком. Он Выглядит... выглядел заспанным, его руки были безвольно опущены. Она открыла, не раздумывая, как только услышала стук в дверь. Каждую минуту она ждала возвращения отца Кости, Зои и Андрея. — Я ваш сосед со второго этажа, — сообщил мужчина. — Я знаю, что у вас в семье неприятности. Не беспокойтесь, спасибо. И мадемуазель потянула дверь на себя. — Постойте, — сказал он и вставил ногу в проем. — Я. Прошу вас, возразила мадемуазель тихо, но твёрдо. Дети спят. Она вытолкнула его ногу и захлопнула дверь. Откройте, потребовал он. Приходите завтра. Я одна с детьми, я не имею права никому открывать. Подождите, не унимался он. Выслушайте меня. Мне только что позвонил Андрей. Он хочет поговорить с отцом. Он перезвонит через несколько минут. Наступило долгое молчание, и наконец дверь медленно открылась. Андрей, сын Уланова. Он иногда посылает письма через нас. Андрей дружил с моим сыном. Он хочет поговорить с отцом. Я уже вам сказала, что отца Здесь нет. Тогда пойдёмте со мной, он перезвонит, чтобы узнать новости. Я не знакома с Андреем. Что я ему скажу? Он уехал ещё до того, как я попала в этот дом. Я просто живу в его комнате. Вы единственные, кто может ему что-то рассказать. Но, дети, я не могу оставить их одних. Они всё равно спят. Медемозель вспомнила слова, сказанные отцом Андрея, о том, что их жизни связаны и что поступки Андрея определяют их судьбу. Мужчина взял швабру, стоявшую на лестнице, и вставил её в дверной проём. Пойдёмте со мной, дверь останется открытой. Я не знаю, что ему сказать. Пойдёмте же, я не могу. Модемуазель говорила это, уже спускаясь по ступенькам и всё время оглядываясь на дверь. Они вошли в квартиру на втором этаже. Узкий тёмный коридор вёл в кухню, где и находился телефон. Там за столом сидела старая женщина. Это моя мать. Жена спит в соседней комнате. Они втроём сели за стол. Мадемуазель наливали чай, старая дама подавала чай так, как это делалось в знатных домах, которые ещё помнила мадемуазель. Они ждали. Телефон висел на стене у двери. "Когда он позвонит, мы выйдем", сказал мужчина. "Я не хочу слушать, что вы ему скажете". К стене был приколот почти новый плакат, посвящённый 20-ю годовщине революции. Мадемуазель разглядывала нарисованные лица: ребёнка, несущего кирпичи, женщины, указывающей мастерком на горизонт, старуха неподвижно сидела напротив, положив руки на стол, она не сводила глаз с гостьи. "Вы француженка?" спросила старуха по-французски. "Да," ответила мадемуазель. На лице старухи появилась улыбка. «Я выросла и работала в Париже», — объяснила мадемуазель. «Но я очень давно там не была, и уже очень давно она не говорила о себе таких простых и правдивых слов». «Я не была во Франции», — ответила старая дама, — «но когда-то я хорошо знала французский». Я его не забыла, разговариваю сама с собой по-французски. Замолчи, мама, сказал мужчина, который не понимал ни слова из их разговора. Они продолжали сидеть в тишине. Внезапно старуха быстро произнесла: "Вам надо вернуться в Париж. Когда-то надо возвращаться домой. Мой муж умер в ссылке, такое горе". Чтобы не сердить сына, она поднялась, поставила заварочный чайник в раковину и пошла к двери. В этот момент зазвонил телефон. Мужчина подал матери руку, и они вышли, прикрыв за собой дверь. Мадемуазель стояла рядом с телефоном. Когда звонок раздался в пятый раз, она сняла трубку. Алло? Алло? Голос доносился откуда-то издалека и звучал неуверенно: "Мама? Нет". Медемозель растерялась, что она могла сказать. "Алло", повторил голос Андрея. "Кто у телефона? Здесь нет твоих родителей, Андрей. Кто вы? Я няня Кости и Зои. А где родители твоего отца арестовали? Я не знаю за что". На другом конце провода было тихо. Алло, сказала Мадемуазель. Может быть, связь прервалась. Но в этой тишине она вдруг почувствовала необычайный прилив смелости и начала говорить: "Я не знаю, Андрей, почему твоего отца арестовали. Не знаю, где ты и что делаешь. Я ничего не знаю. Я не знаю тебя. Ты меня слышишь?" Твои детские скрипки висят над моей кроватью, э, над твоей кроватью. Я попала к вам случайно. Мне ничего не объясняют. Она прислушалась к потрескиванию в трубке и продолжала: "Но я хочу тебя предупредить вот о чём. Думаю, кто-то следит за каждым твоим шагом. И всё, что ты делаешь там, меняет жизнь здесь". Это мне объяснил твой отец перед тем, как его увезли. Я боюсь за твоего отца. Его, видимо, забрали из-за тебя. В трубке по-прежнему не было слышно ни звука. Мадемуазель, наверное, говорила сама с собой на этой кухне, как старая дама, которая по вечерам читала стихи Верлена, обращаясь к пустому столу, плакату и самовару. Андрей, ты меня слышишь? Скажи, если да. Подумай хорошенько. Вдруг ты можешь что-то сделать, чтобы его отпустили. Ты нужен ему. Ты нужен брату и сестре, ты нужен матери. Ты меня слышишь, Андрей? Она по-прежнему сжимала трубку в руке. Если ты всё ещё меня слышишь, держись. Связь не прерывалось, и Андрей всё слышал, но не смог произнести ни слова. Стояла ночь, он находился в магазине красок Gregal Colors в Инвернессе, он едва смелился позвонить. Треск усилился, а потом настала тишина. Он положил трубку и закрыл лицо руками. Отец. У него больше не было выбора. Его план был давно готов. Телеграмма из трёх слов, оставалось только отнести её в Веверленд. Но вот уже несколько недель он не решался прибегнуть к помощи отель ради спасения семьи. Андрей бросил взгляд на телефон, стоящий на конторке. Наверное, с него нечасто звонили в Москву. В любом случае, когда хозяину придёт счёт, Андрей будет уже далеко, а Ванго попадёт в лапы стервятника. Мадемуазель вернулась в квартиру, поправила одеяло маленькому Косте, который вслипывал во сне. Она даже не подозревала, каким последствием приведёт её поступок. Из-за нескольких сказанных ею слов началась новая охота на Ванго. Сочи, Черноморское побережье, на следующий день, 21 апреля 1937 года. Светанка заперлась в кабинете отца. Она слышала, как за дверью кричит её няня, Александра Андреевна: "Вот он сейчас приедет и будет очень сердиться. Выходи сейчас же, или я выломаю дверь". Светанка знала, что няня не станет ломать дверь в кабинет Иосифа Сталина. Ей было немного стыдно, что она вывела из себя эту славную женщину, заменившую ей мать, да и всю остальную родню. Он сам запер меня в этом доме. Я хочу в Москву. Так нельзя обращаться с одиннадцатилетними девочками. Седя в кресле перед письменным столом, она выдвинула один из ящиков. Сетанка жила на Сочинской даче, уже Почти 4 месяца с тех самых пор, как её насильно увезли из цеха, где работал отец её подруги Зои, тогда органы доложили о попытке её похищения. Ситанке очень хотелось, чтобы её похитили, но она объяснила старшим, что всего лишь попробовала сменить семью, и ни словом не обмолвилась о конверте с итальянским адресом, который бросила в почтовый ящик по просьбе няни своих друзей. Она обожала секреты. Ситаночка, открой, сейчас твой папа приедет. Иногда сетанка пряталась под столом и не показывалась целый день. Чтобы выманить её оттуда, няня бросала две горсти сахарного песка на раскалённый ковёрду и ждала. Против запаха карамели девочка не могла устоять. Сетанка вынырылась из ящика письмо. Она часто его перечитывала. Старинная бумага Почерк с сильным наклоном вправо, как будто буквы повалены ветром. Письмо казалось очень загадочным. Оно начиналось словами: "Дорогая мама," и ситранка каждый раз говорила себе, что она сама могла бы написать эти фразы. "Я жив и знаю, что вы меня не забыли." В ситанке хотелось обратиться с такими словами к своей матери, погибшей, когда девочке было 6 лет. Неизвестный назначал встречу дорогой маме на мосту в Петербурге и уточнял: "Пожалуйста, не выходите из экипажа и даже не останавливайтесь. Вы и так увидите меня на мосту под бронзовыми конями. И убедитесь, что я жив. Почему ее отец хранил это письмо? Ситанка особенно внимательно рассматривала подпись в конце письма. Слово «Романо» латинскими буквами, а под ним большая «В». Он приехал, Светлана, быстро выходи, низ ухлопнула дверь. Сетанка сунула письмо, в ящики задвинула его. Александра Андреевна слышала, как скрипят под ногами деревянные ступеньки, на лестничной площадке появился Иосиф Сталин. Э, товарищ Сталин, девочка не может выйти из кабинета. Наверное, ключ застрял. Бедная, бедная моя малышка. Няня с первого взгляда заметила, что он вернулся в превосходном настроении, и ты, няня, не полезла через окно, чтобы её спасти, он улыбался. Она промолчала. Сталин вынул из кармана большой ключ и подошёл к двери, изнутри ситанка увидела, как её ключ выскользнул из замочной скважины и упал на ковёр. Через секунду дверь открылась, Ну вот, теперь ты свободна, сказал отец. Он обнял её, как будто собирался вынести из огня, но она даже не улыбнулась. "Я хочу вернуться в Москву", сказала она. Стерлин посадил её на пол прямо у выхода в коридор. "Я хочу в Москву?" "Ну, думаю, ты скоро туда вернёшься", сказал он, и глаза его хитро блеснули. Было одно маленькое затруднение, но оно почти устранено. Это маленькое затруднение не давало ему покоя ровно 20 лет, и называлось оно Ван Гог. Затем, как вышел в коридор, отец вернулся в кабинет и запер за собой дверь, подойдя к окну, он бросил взгляд на поникшие розовые кусты, Сталин уже давно ей имени занимался. Он открыл ящик стола и вынул письмо. Скоро пройдёт это рождение. Закончится эта изнуряющая охота. Скоро он сможет порвать на клочки проклятое письмо, которое его люди нашли в разграбленном петерградском дворце среди груды семейных фотографий и открыток со святыми. Тогда он был молод и только что вернулся из сибирской ссылки, где провел несколько лет. Это был 1917 год. Произошла революция. Сталин вернулся в столицу русских царей. Он хотел, чтобы от рухнувшей империи и ее наследников ничего не осталось, И тут обнаружилось это письмо, написанное несколько лет назад. В нём говорилось о ребёнке, который должен был скоро появиться на свет. В 1929 году двое его людей, Куклин и Антонов, отправились в кругосветное путешествие на дирижабле. Там им на глаза попался платок с вышитой буквой «У», который принадлежал четырнадцатилетнему юноше. Об этом они немедленно доложили Сталину. Именно в это время Сталин захватил всю власть в СССР, ему оставалось лишь отдать приказ, и с того самого летнего дня 1929 года охота на мальчика не прекращалась. Но тенец Всё время ускользал, зато уж теперь с ним точно будет покончено. Париж. 7 дней спустя, 28 апреля 1937 года. Праздник в особняке Фердинанда Атласа был в самом разгаре, гулял весь дом от погребов до чердака, а дочь хозяина, кратиха, Сидела на крыше. Внизу оркестр играл фокстрот и джаз. Гости танцевали парами, от их топота дрожала мраморная плитка и сотрясались бокалы в буфете. Собственно, оркестров было два. На верхнем этаже струнный квартет соединял пары в медленном танце, люди на диванчиках перешёптывались, на каминной полке горели свечи. В погреб мог войти любой желающий. Гости спускались и выбирали себе вина. Элегантно одетые мужчины выносили бутылки в сумочках своих жён. Госпожа Атлас притворялась, что ничего не видит. Кратихо наблюдала за отцом. Господин Атлас сидел на балконе, прямо под ней, на деревянном кухонном стуле. Он смотрел вниз, во двор, куда все пребывали и пребывали гости. За каменной балюстрадой его никто не видел. Он был похож на наказанного всеми забытого ребенка, который не осмеливается встать со стула. Кротиха покинула свою комнату через окно. И очень вовремя в ее дверь кто-то ломился. От гостей некуда было деться. Кротиха... Жалела, что не последовала за Этель, которую встретила утром на Монмартре. Они поговорили, всего несколько минут и расстались, новости были тревожными, девушки подумывали уехать вместе на поиски Ванго. Если бы Этель взяла ее с собой, кратихине пришлось бы сейчас охранять свою спальню от незваных гостей. Час назад она передвинула комод. И забаррикадировала дверь, услышав в коридоре чей-то разговор и смешки. Это комнаты их дочери. Ну разве у них есть дочь? Ты шутишь? В конце концов, Кротиха сняла с кровати одеяло и устроилась на крыше, чтобы наблюдать за отцом. За спиной Фердинанда Атласа появился человек, она узнала шофёра. Спасибо, что подняли из пьяр. — Оставьте пакет на столе. — Спокойной ночи, мессия. Шофер уже выходил, когда хозяин окликнул его. — Пьер, напомните мне название того городка, о котором вы говорили утром. — Герника. — Это в ваших краях, по другую сторону испанской границы, но это тоже моя родина. Я Баск. — Герника. — Да, Пьер. Её разрушили. Гитлер хотел опробовать свои самолёты. Это произошло позавчера. Много убитых, не знаю, мсье. Фердинанд Атлас молча кивнул. Пьер, вы думаете, начинается война? Ну, в Испании уже скоро год, как идёт война, а разве немцы в Испании не знаем все? Кротихов увидела, как отец совлавил узел чёрного галстука. Спасибо, Пьер, я вам Очень завидую. Вы можете идти спать, а мне придётся вернуться к этим людям. Едва шефёр открыл двери, комната наполнилась громким смехом, в неё ворвались трое или четверо человек, во главе с госпожой Атлас. Вот он наш славный Фердинанд. Смотрите-ка, он дуется. Отец скретихи встал. Фердинанд, эти дамы хотели осмотреть нашу спальню. Послышались крики восторга, гости топтали расстеленную на полу тигровую шкуру и гурьбой поспешили на балкон. Кротиха притаилась на крыше, она видела, как отец спокойно взял стул за спинку и поднял его над головой. Радостные крики оборвались. Он швырнул стул в сторону спальни, разбив стеклянную дверь. Фердинанд! закричала жена, но он уже исчез. Люди, привлечённые шумом, столпились в спальне, Кротиха видела, как отец большими шагами пересекает двор. Несколько минут гости, словно туристы на поле битвы, прохаживались вокруг супружеской кровати, поскальзываясь на осколках. Внезапно оркестр заиграл, всё хорошо, прекрасная маркиза песенку, которая последние 2 года пользовалась оглушительным успехом в кабачках, и почти все вернулись в зал. Катериха уже вздохнула было с облегчением, но увидела, что трое мужчин остались на балконе. Они закурили. Похоже, быть в войне, сказал один. Надо ловить момент, скоро вечеринкам в этом доме придёт конец третий что-то ответил глухим голосом, и она не разобрала слов, зато услышала следующую реплику. Да, его фамилию упоминал в палате депутатов господин Валла или кто-то из его друзей. Примечание. К совьем Валла первый руководитель Генерального комиссариата по еврейским вопросам, который был создан правительством Франции, сотрудничавшим с нацистами. Конец примечания. Очень смешной каламбур о нем и его миллионных сделках. Точно не помню. Если они возьмутся за Атласа, то просто так не отпустят». Мужчина с глухим голосом должно быть вспомнил Каламбур, потому что после нескольких произнесённых им слов друзья разразились хохотом, когда тихо услышало слово еврей. Как-то утром, ещё до того, как ворота выкрасили в чёрный цвет, она увидела на них это слово, написанное большими буквами. Его в их доме никогда не произносили. Она отломила кусок черепицы. Между тем на балконе обсуждали картины, висевшие в большой гостиной, неизменное очарование госпожи Атлас, несмотря ни на что, и превосходное шампанское. Один из гостей заметил, что хозяин всегда принимал их радушно, а потому заслуживает их лояльности, и добавил, что собирается поговорить об этом с депутатом от департамента Ардеш. Да, Я буду его защищать во всяком случае пока у него не закончится вино, послышалось в ответ. Двое других притворились шокированными, но они были пьяны и не могли сдержать смех. И тут сверху, из темноты на них упал кусок черепицы. Он оцарапал щёку господину с глухим голосом: отбил край бокала шампанским и соскользил по паркетному полу в спальне у кротихи не было сил подслушивать дальше она перескочила на соседнюю крышу В это время оркестранты отдыхали, и гости долго слушали скрежет черепицы по паркету, как будто кто-то бросил ледышку на замёрзшее озеро, а кротиха уже бежала по крышам. Не успела она швырнуть вниз черепицу, как кто-то в темноте бросился за ней в догонку. Она знала эти крыши наизусть с семи лет. Обычно ей ничего не стоило уйти от преследователя. Здесь наверху она легко обгоняла прытких чердачных кошек и никого не боялась, однако незнакомец ни в чём ей не уступал. Он мчался с той же скоростью, но чуть провея, как будто знал, что с крыши могут лететь куски черепицы или осколки цинковой кровли, и у того, кто бежит сзади, всегда есть риск поскользнуться. Кратихи не верилось, что кто-то из тех троих так быстро отреагировал на её выходку. Э, к счастью, Немного дальше, во дворе, зажатым домами рос каштан, она могла спрятаться в его ветвях. Ей оставалось перемахнуть через две крыши. На первой раскинулась широкая терраса, на второй в три ряда торчали каминные трубы, через которые ей предстояло перелезть, добежав до дерева и остановившись на краю желоба, кратиха обернулась и обнаружила, что преследователь исчез. Верхушка дерева была прямо под ней, и она разбежалась и прыгнула. В ту секунду, когда она была в воздухе, какая-то тень метнулась с противоположной стороны двора и тоже бросилась в гущу ветвей. Казалось, в кроне каштана дерутся голуби. Противники сцепились и сотрясали листво, но вскоре борьба прекратилась. Может, хватит? Наступила долгая пауза. «Кто здесь?» Раздался, наконец, голос Кротихи. «Это я!» И Кротиха оказалась лицом к лицу с Ван Го. Они не виделись три года. «Что ты здесь делаешь? У вас сегодня праздник, и я надеялся тебя увидеть. Ты был у нас?» Они не касались друг друга. Кротиха била дрожь. Она тяжело дышала. Я хотел войти к тебе в комнату, но ты забаррикадировала дверь, — сказал Ван Гой. Я? Да. Так это был ты. А когда я влез в окно, у тебя уже не было, я не знала. С улыбкой сказала Кротиха. Я закрылась не от тебя. Она схватила его за рукав. Для неё это было высшее проявление нежности. Так ты виделся с Отелль? спросила Кротиха. Я еду к ней. Я хотел Кротиха отодвинулась. Ты с ней встречался сегодня? Она знает, что ты здесь. Не беспокойся, я понимаю, что она больше не хочет меня видеть, Ван Гог, но мне нужно с ней поговорить. Кротиха повысила голос. Ван Гог, Она уехала? Что? Она получила твоё письмо и поехала за тобой. Ван гог сломил ветку над головой, чтобы сквозь листву проникло немного света. Лицо Кротихи выступило из тени. Где она? Она должна была уехать из Парижа сегодня вечером. Но куда? В письме ты просил её приехать. Что ты такое говоришь? Она ведь запретила ей писать. Она показала мне телеграмму, всего три слова. Ты звал ее на помощь. Ван Го почувствовал, как у него бешено забилось сердце. Они установят слежку. Сказал он, будут следить за ней, чтобы найти меня. Где она сейчас? Он. Она упоминала одно место, о котором ты ей когда-то говорил, строящуюся башню на перекрестке. Она отправилась в Нью-Йорк. Ван Го словно молнией пронзила. Зефиро. Этель приведет их к Зефиро. И, как всегда, кротиха внезапно осталась на дереве одна. Он даже не попрощался. Ван Го приехал на уже опустевший вокзал. Последний поезд на Шарбур только что ушел. Юноша растормошил дремлющих машинистов. Ему указали на самую дальнюю платформу. Он вскочил в товарняк, который отбывал в Канн. Измученный Ван Гоу легся между мешками с зерном. За всю ночь он ни на минуту не сомкнул глаз. Ранним утром, когда поезд подходил к Каннскому вокзалу, Ван Гоу ухитрился запрыгнуть на крышу грузовика и доехать до Волони, где взял на прокат велосипед, чтобы преодолеть последние двадцать километров. Он доехал до Шербургского порта и и бросился к пирсу слишком поздно пароход Европа отплыл ещё ночью